В ночь с 8 на 9 августа 1917 года Ленин, спасаясь от ищеек Временного правительства, покидает разлив и с документами на имя рабочего сестра завода Константина Петровича Иванова нелегально уезжает в Финляндию. Здесь он скрывается у родителей Лидии Петровны Парви Айнен. Вот как это было. Сопровождать Ленина было поручено Эйне Рахье И Александру Васильевичу Шотману. По пути они должны были остановиться на станции Удельная в квартире рабочего. Тот ушел в ночную смену, а его жена была тяжело больна. Кто-то должен был встречать Владимира Ильича. Тогда попросили меня дежурить. Рассказ Лидии Петровны Парви Айнен, члена партии с 1917 года. Двухэтажный деревянный дом, Окно выходили на Ярославскую улицу, там же и калитка, и фонарь как раз у калитки. Вот двое приходят уже. Думаю, они или нет? Открывается калитка, Владимир Ильич очень энергично поднимается во второй этаж и входит. У меня постель было сделано на полу. А Владимир Ильич говорит, вы снимите постель и найдите, пожалуйста, газеты из журнала мне под голову. Я и так тут стесняюсь, я знаю, что тут жена больна. Ну, я нашла газеты. Больная спи Там было две комнаты и кухня. Ну, я постаралась потихоньку, постелила газеты. и говорю, Владимир Владимирович, раздевайтесь и смотрите, какие мокрые у вас ботинки. Сейчас же снимите, я вам дам тапки хозяина и дам носки. Ну, вот Владимир Владимирович разделся и лег. И Рахья лег рядом. Ну, давай Шотман приходит в 6 часов утра. Когда он пришел, Владимир Владимирович, конечно... Поднялся и Рахья, ну вот, Владимир Ильич остается, они идут к машинисту Хуго Елова. Шотман учился, со школьной скамьи его знал. А Рахья был у него несколько лет гачикаром. Ты можешь взять Владимира Ильича на паровоз? Почему же нет? А когда ты едешь в Финляндию? Я и сегодня еду, обещать четверти девять я буду на станции Удельной. Пускай Владимир Ильич стоит в кустах. Я паровоз остановлю, как будто по ошибке несколько проеду от этой платформы. Он захватит за поручью и будет, как Гочегар у меня на паровоз. А настоящий Гочегар пойдет в первый вагон. Лидия Петровна на поезд, которым должен был уехать Владимир Ильич, села в Петрограде. Доехали до станции Удельной, и уже темно. Ничего не видно. Слышу, что паровоз, значит, стоит, но мне хотелось знать, садится ли Владимир Ильич на паровоз или нет. Едем до Белоострова. В Белоострове поезд стоит 20 минут. Идет проверка документов и таможня. Как только поезд остановился, дюнкера сразу в вагон. Проверка кончилась. Они вагон открывают. Выскакивает, и я за ними. У третьего вагона стоит товарищ Шотман. Я с ним не разговариваю иду мимо. Иду к паровозу, паровоза-то нет. Рахья стоит на платформе в том конце, Он вооружен до зубов маленькими бельгийскими, бранненькими у него были в кармане. Он, конечно, видишь что я в недоумении, я говорю, что паровоз. Но машинист есть Финляндской железной дороге очень хорошо знал, что юнкира делают проверку удостоверения у машиниста и у Гочегара. Он дал приказ настоящему Гочегару отцепить паровоз. Он пойдет якобы до колонки за водой. Вот он стоит там. Вода у него влется в землю. А он стоит, третий звонок, он быстро подъезжает, настоящий гачагар быстро прицепляет паровоз к составе, и он идет в первый вагон. А машинист уже дает гудок и свисток, Владимир здесь бросает топку дрова едем до станции терри приехали. Я выскакиваю вагоны вагон и открыт, нахожу брата. И говорю, видишь, паровоз стоит, нужно установить у этого паровоза. Но я не имела права идти узнать у машиниста, куда же он делал Владимира Ильича. А мне было сказано, сидеть хотя до утра, до тех пор, пока кто-нибудь не придет, Шотман или Жерахья. Ну вот проходит 15 минут, товарищ Шотман проходит мимо меня, мимо пролетки, говорит мне на финском языке, они пошли пешком, догоняй. Они успели 3 километра пройти пешком. Лес густой по обоим сторонам. И едем 9 километров уже к этой деревне. Но отец слышит в ага, Лошадь едет. Он с фонарем нас встречает. Мы входим на кухню. Владимир Ильич снимает пальто. Кепку вешает на гвоздик. Но отец угощает. Тут кофе было. Отец смотрит очень пристанно на Владимира Ильича. Я знаю, кто вы. Вы Ленин. Ну, Владимир Ильич прищурив глаза, улыбается. А те же говорят, вы без чего не бойтесь, вы Константин Петрович Иванов. Будьте совершенно спокойно. Вот первое воскресенье мы уезжаем. Владимир Ильич дает какое-то задание рахи устные. А меня он просит, чтобы я приехала во вторник. Третий раз Лидия Петровна Парвяйнен приезжает к Ленину за почтой в субботу. Опять дала эти же узенькие записки с тем, что мне... Потом дал школьную тетрадь, синие обложки, очень мелко написано, прямо бисерным почерком. Я перелистываю эту и говорю, что это за тетрадка? Он мне говорит, это государство и революция. Именно в эти дни и создавались отдельные главы государства и революции, выдающегося вклада в идейно-теоретическое вооружение большевистской партии.